Тучи действительно вышли быстро, она оказалась черной, и Болт остановил отряд, объявляя о достижении места назначения. «Но хоть что-то хорошее», — изрек Березов, глядя на черные буруны тучи, и окинул взглядом знакомую местность. «Валера, пробьешь окрестности?» «Уже иду», — поисковик осмотрелся, что-то прикидывая в уме. «Вернусь минут через десять, до моего возвращения всем оставаться на своих местах», – предупредил Болт и быстрым шагом поспешил дальше, скрываясь между деревьями. «Иван, где он?» Тут же возникла рядом лаванда, с горящими от нестерпения глазами. «Вы его видите? Он здесь?» «Здесь», – успокоил ее Березов, протягивая ей бинокль. «Смотрите туда», – он указал на один из кожито-пузырчатых кустов. «Вон, среди побегов. Видите стебли, словно перевитые друг с другом?» «Невероятно!» – выдохнула лаванда, не отрываясь от бинокля. «Какая крупная осыпь! Присоски на верхних третьих имлов с зеленоватым отливом. Он только что спал, мы его разбудили. Это действительно его дом. Редчайшая удача!» – она с сожалением опустила оптику. «Как жаль, что невозможно это сфотографировать!» И немедленно спохватилась. «Надо зарисовать!» – она сбросила с плеч небольшой походный рюкзак и принялась копаться в нем. попутно отдавая команды своим людям. «Владислав Павлович, перед нами восхитительный экземпляр. Готовьте оборудование. Нам потребуется двойная доза снотворного и обе ловчие сети. Клетку необходимо развернуть. Осьминог очень крупный. Снимайте боковую стенку. Через стандартный вход мы его внутрь поместить не сможем». Лаванда достала планшет с бумагой и карандаш. Торопливо вернулась к Березову и, усевшись прямо на землю, принялась зарисовывать лишь без осьминога.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 Он коротко обвел рукой воображаемые границы. Отсюда и досюда можно работать. Дальше аномалии, паутина и прочая дрянь. Но зомби нигде нет. Агрессивных толп зверья тоже. Дошел до самого холма. Видел место боя. Поисковик хмуро покачал головой. Даже не думал, что у вас случилась настолько жестокая резня. Понятия не имею, с чего зверье так в з б е с и л а с ь Никогда раньше такого не видел. А что говорит лаванда? «Я расскажу ей позже», – задумчиво ответил Иван. «Пока она занимается осьминогом. Не хочу отвлекать». «О да, у нее сейчас праздник», – улыбнулся Болт. Он посмотрел в сторону копошащихся со снаряжением ученых. «Ладно, пойду прослежу, чтобы никто не вляпался». Поисковик ушел к ученым, и Березов вновь задумался, машинально обшаривая взглядом окрестности на предмет возможного противника. «Что-то во всем этом было не так». Уже з а б ы т о е о щ у щ е н и е чего-то неправильного, смутно зашевелившиеся еще на той давней операции, когда столь неудачно взяли Ашота Хромова, вновь выползла наружу из глубин подсознания. Но уловить, в чем именно кроется несостыковка, никак не получалось. Что сказал Болт? К Ивану осторожно ступая, подошел Лемур. Какова активность вокруг нас? Говорит, все чисто, ответил Березов. Сказал, что пробил местность с гарантией. «Был и на той поляне у холма. Следов зомби не нашел. Зверья мало. И ведет оно себя пока что тихо». «Саша», — Иван посмотрел на лемура, — «ты не в курсе? У ферзя есть шестое чувство?» «Я имею в виду мед». «Нет», — уверенно ответил тот. «Точно?» — настаивал на своем Березов. «Ты не можешь ошибаться». «Исключено», — покачал головой лемур. «Как командир группы я имею полный доступ ко всему специальному снаряжению особ». И з н а ю обо всем, что нам доступно. К тому же меты – штука редкая, так просто их не утаить. Тем более Ферзю. Он на каждой операции у всех на виду, как на ладони. Он же отряд ведет. С него десятки человек глаз не сводят. Я уже не говорю о ФСКшниках, которыми кишит служба собственной безопасности. Могу однозначно сказать, у Ферзя нет ни одного незаявленного официального мета. И шестого чувства тоже нет. А зачем тебе оно? «Решил уйти от нас спасатели?» «Нет, конечно», — улыбнулся Иван. «Просто стало интересно». «А что, в УСБ действительно сидят ф с к а ш н и к и «Не знал». «Об этом мало кто знает», — согласился Лемур. «Официально считается, что собственной безопасностью тоже наша контора занимается. На самом деле, наших там едва четверть, остальные из контрразведки». Это вице-премьер замутил лично, чтобы было кому, так сказать, контролировать контролеров. Грамотно, оценил Иван. А он молодец, соображает. Поэтому наше начальство так легко согласилось взять в рейд предполагаемой шпионской лабе, не имеющих опыта работы в зонах членов госкомиссии. Ага, кивнул Лемур, там наверху даже и не спорили. Недаром же наше РАО единственное свободное от коррупции государственное учреждение. Временами мне даже удивительно, как наши чиновники живут на одну зарплату. Так у них же вроде зарплаты космические, нахмурился Березов. Член Совета Директоров получает 1 миллион долларов в год, разве нет? Это вроде открытые официальные данные. Все верно, Лемур снова кивнул. Когда РАО организовывали, много шума было на эту тему. Говорили, мол, это будет неудачный эксперимент президента. Сколько чинушам не дай зарплаты, они все равно воровать будут. Он пожал плечами. А вот поди ж ты, сработало. «Кто бы мог подумать?» «Гляди, сейчас ловить будут!» Березов кивнул в сторону ученых. и л и м у р с интересом обернулся в указанную сторону. Четверо ученых разбились на пары, и, обойдя осьминога с двух сторон, принялись осторожно приближаться к зверю. Первый в каждой паре нес в руках широкий, высотой в рост человека, прозрачный пластиковый щит, отдаленно напоминающий полицейский, которым закрывал себя и прячущегося за спиной напарника. Вторые номера тащили ловчие сети и длинные щупы электрошокеров, от чего издали чем-то напоминали гладиаторов античного мира. Немного в стороне замерла лаванда, сидя на коленях с пневматическим ружьем в руках, готовясь выстрелить восьминога зарядом снотворного. Всем этим действием руководил Болт, жестами направляя группы захвата ученых в безопасном направлении.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 вздрагивали от сильных ударов, и было видно, как крючья присосок оставляют на пластике щитов глубокие борозды царапин, сочащиеся грязно-желтой ядовитой жидкостью. «Владислав Павлович!» – воскликнул а Лаванда, безуспешно п ы т а ю щ а я с я выцеливать осьминога. «Попробуйте сымитировать бегство. Пусть он вылезет на открытое место!» Ученые перестали бросаться на куст и принялись быстрыми мелкими шагами отступать от него. прячась за щитом. Увидев, что враги обратились в бегство, разъяренное животное бросилось в погоню. Березов ошеломленно поднял брови, увидев бросок устремившегося в атаку зверя. Осьминог рванулся в бой, словно молния, что никак не вязалось с его неуклюжим внешним видом. Приземистая, кишащая десятками щ у п а л е ц к л я к с а диаметров добрых полтора метра, врезалась в щит с такой силой, что держащего защиту ученого сбило с ног и б р о с и л на напарника. Тот удержал товарища, но не удержался сам и упал на землю. Осьминог на мгновение замер, увидев разделение цели, и в тот же миг к нему сзади устремилась вторая пара ученых. Животное мгновенно вскинуло вверх десяток щупалец и нанесло удар сразу во все стороны, пытаясь достать всех врагов одновременно.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 спешно перезаряжая ружье новым шприц-патроном. «Накидывайте сети!» Заряд транквилизатора начал действовать мгновенно, и движения осьминога уже не были столь стремительны. Второй номер второй пары выскочил из-за спины щитоносца и бросился на перерез животному. Осьминог увидел быстро приближающегося врага и замешкался, непривычно путаясь, неожиданно потерявших координацию щупальцах. Ученый широким броском Накрыл его сетью. И тут же получил ядовитую струю в грудь. «Вторую сетку! Быстрее!» На бегу выкрикнул б о л т бросаясь к заранее приготовленным неподалеку баллонам, наподобие небольших автомобильных огнетушителей. Лаванда выстрелила второй раз. И с к о ч и в ш и е на ноги ученые первой пары набросили на о с ь м н о г о свою сеть. Животное запуталось в крупной ячейке, двойной западни, и отчаянно забилось в конвульсиях, разъяренно шипя и беспорядочно расплевывая в разные стороны остатки яда. Подоспевший к обрызганному токсинам человеку, болт окатил его синеватой жидкостью из раструбы огнетушителя, смывая ядовитую струю, и вся команда ловцов поспешила удалиться от катающегося по синей траве хрипло и злобно рычащего клуба щупалец. Ученые вооружились щетками и принялись спешно удалять себя Из поверхности щитов брызги осьминожьего токсина. «Вы уверены, что двух зарядов хватит?» К лаванде подошел Березов. «Уж очень бодро он-то репыхается». Боец указал ей на беснующегося в сетях осьминога. «Больше нельзя, иначе мы его убьем», – покачала головой молодая женщина. «Это слишком сильный транквилизатор. Я сама его изготовила». «Вы не волнуйтесь, Иван». Она подала болту новый огнетушитель взамен опорожненного о Он уснет, но для этого необходимо время. Организмы животных ареала очень мощные, а осьминог – один из наиболее живучих его представителей. Он будет долго сопротивляться препарату, но в результате отключится. По той же причине его так трудно убить из стрелкового оружия, негромко произнес лемур, останавливаясь рядом. На редкость живучий паразит. Долго придется ждать, пока эта гадость заснет. Не меньше получаса. Недовольно нахмурилась Лаванда. Но, бросив на б е р е з о в ы й мимолетный взгляд, сдержала г о т о в ы ю сорваться с языка тираду. «И еще столько же будем укладывать его в клетку. Так что ваши люди могут пока отдохнуть. По вашей части сейчас ничего не требуется». Она вернулась к своим сотрудникам, и л и м у р тронул Ивана за локоть. «Пошли, Туман!» Он коротким жестом обвел окружающие их сине-желтые заросли. По нашей части р а б о т ы есть всегда. Мало ли что вылезет из этой мутировавшей помойки. Сейчас, ответил Березов. Иди, Саня, расставляй людей. Я скоро подойду. Есть у меня одна мысль. С этими словами он подошел к болту, поливающему очищающихся ученых дезактивационной жидкостью. Валера, окликнул поисковика Иван, на два слова. Березов отвел болта в сторону и тихо спросил. Та тропа? в ы х о д я щ и я к поломанной опоре, что ты мне показывал, сейчас чистая?» «Я смогу по ней пройти?» «Думаю, да. Только зачем?» «Недоуменно переспросил тот. Узковатая она, я же говорил». «Я помню, Иван покосился на занятых делом ученых. Пока есть время, я хочу сходить к той лабе». «Там же Зыбь!» — непонимающе нахмурился Болт. «Ты что, на голубом солнышке перегрелся, Томан?» Он подозрительно всмотрелся в глаза Березова. «Постой. А побродить возле аномалий у тебя часом желания нет? Или в красную зону сгонять? Там очень здорово. в о с т о крат лучше, чем здесь». «Нормально все», — с улыбкой отмахнулся Иван. «Это не зов а р е а л а Не надо на меня так смотреть. Ты же знаешь, что я его не чувствую. Просто мне надо кое-что проверить». «Но поднимать из-за этого шум я не хочу». т о д а я пойду с тобой. Не хватало мне еще, чтобы ты угробился там где-нибудь. Поисковик оценивающе посмотрел на энергично б а р а х т ы а ю щ е г о с я в сетях осьминога. Тем более, что время у нас действительно и есть. Пока Болт надевал свой рюкзак, Иван подошел к лемуру. «Куда это вы собрались?» — встретил его вопросом тот. «Хочу обойти местность вокруг», — ответил Березов. «Надо подстраховаться». Вдруг на вопле этой зубастой капусты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 Он расставил руки в стороны, демонстрируя реальную ширину тропы. «Примерно вот до таких размеров. Идем друг за другом, как обычно. И будь внимательнее, тропа бугристая. з д е с ь нога соскользнет и попадет в выемку, запросто можешь вляпаться. Тут слева повсюду студень. А справа паутина», — закончил за него Иван. «Я понял, Валера. Пошли. Не хотелось бы оставлять экспедицию в меньшинстве надолго». Пошли, согласился Болт и двинулся вперед. Как про п а у т и н у узнал? Ее же не видно. Еще рано. Нагадался? Некоторые нитки отсвечивают. Береза внимательно всматривался в тени особенно густых зарослей сухой желтой мари. Там, где свет плохо проходит. В полумраке теней, падающих от плотно растущих мертвых попурчатых стеблей, тускло поблескивали тонкие серебряные нити густыми ажурными сплетениями. невесомо застывшие в воздухе. Их можно заметить. Подлая д р е н ь скривился поисковик. Если вляпаться, то можно и не понять, что произошло. Идет себе человек, разговаривает, смеется, куском хлеба с тобой на привале делится, а никто и не знает, что он уже мертвец. Болт замолчал. Часто такое видел, поинтересовался Иван. Бывало, уклончиво ответил Болт. Поначалу я не в одиночку по зонам ходил. Друг у меня был, хороший мужик, и руку всегда мог протянуть, и о р е а л чувствовать умел. А вот паутину проглядел. Поисковик вновь замолчал, и Березов не стал настаивать на продолжении разговора. До самой опоры шли молча, тщательно обшаривая глазами затихшие окрестности. Сама полусгнившая опора стояла посреди чистого, словно утрамбованного пространства, резиново-красной почвы, лишенной растительности, проплешина почти правильной круглой формы со стороны напомнила Березову монашескую танзуру. «Валера, опора точно б е з о п а с н о Иван с подозрением оглядел лысое пятно посреди грязно-желтой травы. «Точно», — подтвердил поисковик, — «она гнилая совсем, это верный признак. Если бы на нее встала аномалия, дерево бы посвежело, а тут ничего такого нет». т даже а н о о о б р Еще сильнее прогнило. Я раньше бывал здесь. Вижу разницу. Да и Болт молчит. А так бы молвил человеческим голосом, улыбнулся Березов. Ладно, пошли к лабе, Сусанин. Сусанин бы тебя завел, съязвил Болт. А так? Хочу обратить внимание вашего благородия. Ты до сих пор живой. Так что попрошу без намеков. Вон твоя лаба. Он указал рукой настроение. Стоящее посреди поросшей, Короткой синей т р а в о й пустоши. Иван на глаз прикинул расстояние. По прямой будет метров двести. «Чего ты хочешь-то от нее?» «Сам же говорил, там з ы п н е знаю», — честно признался Иван. «Просто... чувство какое-то странное. Будто что-то не так. Будто неправильно. Не знаю, как объяснить. Давай просто подойдем как можно ближе. А там видно будет». «Но давай подойдем, раз надо». Согласился Болт. С этой стороны проход хороший. Метра три шириной, насколько я могу судить. Дойдем быстро. Если, конечно, аномалию к тебе не притянем. Много их тут? Береза вспомнил испуганное изумление старшего контрразведчика, когда тот взял в руки Ариадну. Точно не знаю, пожал плечами Болт. Но до хрена. С той стороны, где ваш отряд шел. Вообще месиво сплошное. Десятков пять, может шесть. И многие из них умеют двигаться. п л е ш ь ползет справа налево. Отсюда чувствую. Месторубка где-то шевелится. Штуки три гравы подбывают. Тоже подвижные. Саваться туда верная смерть. И полминуты не проживешь. Правильно ферз поступил, что не повел вас дальше. Только людей бы погубил и сам не вернулся. А с этой, уточнил Иван, тут есть аномалии? Да полно, фыркнул болт. еще больше, чем стой. Правда, в основном стоячие. Зато студия на этой стороне столько, сколько тина на болоте. Но проход широкий. Он задумчиво смотрел на здание лаборатории. И прямой, как стрела. Слушай, туман, может, не пойдем дальше, а? Почему? – насторожился Березов. Рискованно это, – недовольно ответил Болт. Если тропа такая ровная и просторная, Это значит, что с а м а я м о щ н а я а н о м а л и я этой местности по ней ходят. Это ее дорога. Поэтому другие ее не занимают. А раз на Лабе живет Зыб, то й тропа это ее. А если броситься на нас, когда подходить будем? От нее по прямой не убежишь. Давай хотя бы на безопасное расстояние приблизимся, попросил Иван. Раз уж пришли. Как знаешь, не хотя согласился поисковик. Только учти, я дойду до оттуда... «Докуда посчитаю нужным. Дальше с места не сдвинусь и не проси». «Идет», — одобрил Березов. «Пошли». Они вышли на тропу и осторожным шагом направились к лаборатории, готовые в любую секунду рвануть назад. Пройдя десяток метров, болт остановился. «Странно», — нахмурился он. «Ты уверен, что ваш отряд так и не дошел до лабы?» «Уверен», — усмехнулся и в а н Если только я не страдаю острыми провалами в памяти. А в чем дело? Кто-то еще ходил туда удовлетворить любопытство. Поисковик указал на землю. Смотри. Следы? Березов присел на к о р т о ч к и разглядывая слабый отпечаток на красной пыли. Здесь прошли несколько человек. Он внимательно осмотрел тропу вокруг. В разной обуви. «Я невеликий следопыт?» б о л т вгляделся в отпечатки. Но могу сказать, что по крайней мере двое из них носили мембрану. Остальные были обуты в армейские ботинки с высоким берцем вроде моих. И было их десятка полтора или меньше. Но тогда они проходили здесь несколько раз. Может, сталкеры? Предположил Иван. Мембраны нет в открытой продаже. Но наверняка при желании достать можно. А в армейских ботинках по зонам ходят все. Даже священники из воедной миссии нашего монастыря. «Может, и так», – пожал плечами поисковик. «Но все равно странно. Кому взбрело в голову пойти поглазеть на зыбь? Да еще в таком количестве». Он подозрительно посмотрел на Березова. «Слушай, Туман, ты уверен, что тебя ведет простое любопытство? Что-то не нравится мне все это. Уж не з ы б ли тебя зовет? Брось», – отмахнулся Березов. «Никто меня не зовет. Иначе поперся бы сам н а п р я м и г никого не спрашивая». Сам знаешь, как это бывает. Пошли-ка, подойдем ближе. Надо посмотреть, что их всех так заинтересовало. Не могли же они такой толпой на зов сбежаться. Мне доводилось видеть и такое, возразил Болт. н е у м н о э т о затеял мероприятие. Совсем неумное. Сходить на з ы б поглядеть. Как вообще такое в голову могло прийти? Ты меня пугаешь? Перестань, нахмурился Иван. Сам же сказал, что они туда-сюда ходили. «Что ж, по-твоему, они запросто так заныривали в з ы б и возвращались обратно?» «Это вопрос, еще возвращались ли?» – не унимался поисковик. «Короче, ты со мной?» – Березов рубанул рукой в о з д у х «Или мне одному идти?» Он внимательно посмотрел на болта. «Что-то слишком настойчиво, тот его отговаривает. Возможно, подозрения лемура не лишены смысла». «Иду», – тяжело вздохнув, с д а л с я поисковик. «Ох, доиграемся!» Он двинулся дальше по тропе. Метров 100 они прошли, не произнеся ни звука. Со второй половины пути, с каждым шагом, болт становился все мрачнее. Взгляд его бегал по сторонам все тревожнее. Метров за пятьдесят до лаборатории он остановился и заявил. «Дальше не пойду. Хоть режь». Поисковик хмуро посмотрел на Березова. И так зашли слишком глубоко. Еще пару-другую метров... И точно не успеем выбежать, если зыб на нас бросится. Если хочешь, можешь пройти дальше, без меня. Ты в мембране, тебя она сожрет не сразу. Только не советую проходить больше 15 метров. Вон как воздух дрожит вокруг лабы. Очень сильная дырянь, догонят в 5 секунд. Хорошо, оставайся, не стал спорить Иван. Дальше я сам. Он перехватил автомат поудобнее и пошел к лаборатории, прикидывая в уме возможные варианты событий. Если болт выстрелит ему в спину, латник удержит первую пару д о р о к о л о в и есть шанс залечь и ответить огнем. Будет хуже, если поисковик решит стрелять по ногам. Иван сделал несколько шагов и неожиданно обернулся. Но болт стоял на прежнем месте, положив руки на висящий на груди автомат, и лишь недоуменно поднял брови в знак вопроса. Березов кивнул в ответ. мол все ровно и двинулся дальше дойдя до указанного болтом предела он остановился в нерешительности идти или не идти дальше с одной стороны следы уходили к зданию лаборатории до ближайшей стены которая осталась метров 25 с другой стороны т а я щ е е на фоне зеленого неба м а р е в о зыби было еще ближе а ответить самому себе на вопрос зачем ему вообще все это нужно иван так и не мог А вдруг Болт прав, и это зов Зыби притягивает его? Ну и что, что раньше ничего такого он не чувствовал? Раньше не чувствовал, а вот теперь почувствовал, и прется навстречу смерти с упрямством а с л а Березов поднес глазам бинокль и попытался рассмотреть лабораторию, но в дрожащем маревой Зыби толком ничего разобрать не удалось. Тогда он попробовал проследить следы. Это оказалось проще. Цепочки следов пересекали дрожащую границу аномалии и оканчивались тремя запыленными кучками тряпья, заскорузлого от запекшейся крови. Иван опустил бинокль. «Значит, кто-то все-таки не устоял перед зовом Зыби». «Надо бросить в нее гильзой», — раздался рядом голос болта. Березов обернулся. «Ты же вроде не хотел идти», — прищурился он. «Не хотел», — подтвердил поисковик. Но пока стоял, вдруг понял, что не чувствую опасности. а з ы п ь да еще таких размеров, она словно п р о р ы б после бани. Кожу м о р о з я т так, что сердце от страха замирает. «Можешь не стараться», — остановил его Березов, указывая биноклем на кучке окровавленного тряпья. «Я нашел тех, кто тут наследил. Ты был прав, их звала з ы б а чего-то тряпье не растворилось», — удивился Болт. «Значит, не з ы б это, и не пушка». Пара нет, да и не останется в ней ничего, все скомкает и выстрелит. Надо проверить, возможно это новая аномалия, которую видно. Потому ф е р с т и назвал ее Зыбью, что не смог определить, что это. Надо зафиксировать и в г н и т сообщить, за открытие новой аномалии премия положена не маленькая. Он полез в плечевой карман за гильзой и замешкался, увидев выражение глаз Березова, смотрящего вглубь аномалии. — Туман! — окликнул его поисковик. — Ты чего это? — и тут же замолчал. — Ощущение неприятное, — тихо ответил Иван, — словно кто-то смотрит на нас пристально. В этот момент дрожащая о марева з ы б и колыхнулась и качнулась в их сторону на несколько метров, словно амеба, выпускающая ложноножку. Спустя пару секунд воздушная волна принесла с собой знакомый с детства запах сдобы. Рука болта застыла у кармана. «Туман, уходим отсюда!» Едва слышно прошептал поисковик. «Делаем вид, что сваливаем от зыби. Бегом!» Он запихнул гильзу обратно в карман и рванулся назад по тропе. Березов побежал следом. «Ты его видел?» Спросил он на бегу. «Нет», — не оборачиваясь, ответил болт. «Но резко возникло такое ощущение, будто меня сейчас убьют. Словно когда зомби берут тебя на прицел». Валим отсюда быстрее, чтобы поверили. И он там точно не один. Добежав до опоры, поисковик повалился на землю, переводя дыхание. Березов упал рядом, хватая ртом воздух. И тут же перекатился на живот, беря на прицел тропу к лаборатории. — Не выйдет никто, — тяжело дыша произнес Болт. — Поверили они, что мы от зыби ноги уносили. Иначе давно уже в наших спинах пуль было бы, что иголок у дикобраза. о Лучше подстраховаться. – возразил Иван, успокаивая ходящие ходуном лёгкие. – Спринт мембране с латником сверху? Занятие не из лёгких. Кто знает, что в б р е д ё т в их зомбированные головы. Отрёжут нас от остальных. Пиши – пропало. – Это не зомби, – качнул головой поисковик. – Зомби никогда не вляпываются в аномалии. Они их чувствуют. – Так это же л е з у н Берёзов прикинул, увидит ли огонь лемур, если пустить сигнальную ракету. «Ты разве не почуял запах?» «Не имеет значения». Болт сел, облокотившись на опору. «Зомби не вляпываются в аномалии. Для них нет разницы. и однажды внутри лизуна два километра протопал, чтобы от них оторваться». Он о т т е р рукавом выступившие на лбу крупные капли пота. «Люди там сидят, и трепье о к р о в а в л е н н ы е Муляж для отвода глаз». Березов пару мгновений молчал, обдумывая услышанное. после чего поднялся на ноги и повесил автомат на грудь. «Пошли к остальным», – произнес он, глядя на поисковика. О том, что видели, пока никому ни слова. «Не дурак», – хмыкнул Болт, подбирая лежащий рядом автомат. «Догадываюсь». К пригорку-переростку вернулись без происшествий. Хотя до самых зарослей, пока здание лаборатории еще можно было видеть, Ивана не покидало очищение ведущейся за ними слежки. Он поймал себя на мысли, что непроизвольно облегченно вздохнул, едва они скрылись в кривых зарослях синюшно-желтого леса. Экспедиция уже заканчивала свою работу. Отключившегося осьминога поместили в клетку и как раз укрепляли ее дополнительными витками металлической ленты. Излучающая потоки счастья лаванда не отходила от мутного брони стекла, забранного мощными прутьями, разглядывая спящего зверя. «Это просто невероятная удача!» — встретила она появившегося Березова. «Иван, вы просто волшебник!» «Кошмар какой-то!» — улыбнулся Березов, глядя в восторженно пылающие глаза лаванды. «Нормальные мужики дарят женщинам цветы, а я подсунул смертельно опасное чудовище. И кто бы мог подумать? Вижу столько счастья!» Лаванда пристала на цыпочки и чмокнула его в чумазую щеку. «Вы прелесть!» — заявила она и обернулась своим коллегам. Закрепили, стоящий неподалеку лемур с ехидной улыбочкой показал Ивану большой палец. Иван погрозил кулаком в ответ. «Есть свои плюсы в том, что медведь не входит в их группу, иначе Стёба было бы на месяц вперёд. Осталась одна заклёпка», – ответил один из учёных заклёпочником в руке. «Отлично, теперь необходимо как можно скорее вернуться в лабораторию», – воскликнула Лаванда, – казалось ещё мгновение, и она начнет пританцовывать от восторга и нетерпения. Туман, Лемур, мы можем возвращаться. Как все прошло? Лемур вопросительно посмотрел на Березова. Нормально. Иван одними глазами подал ему едва заметный знак. Вокруг чисто. Это радует. Лемур ввернул ему взгляд, сообщая, что принял скрытый намек, и тут же обернулся к остальным бойцам. Тогда выдвигаемся. Он назначил четверых своих людей в помощь ученым. тащить потяжелевшую клетку, и спустя пять минут экспедиция двинулась в обратный путь.